Кошка. То, чего боялась Анна Егоровна, произошло несколькими днями раньше. Принимая разные облики, то железнодорожника, то офицер отпускника то колхозницы, едущей к матери в гости, два десантника добрались до пограничной зоны. При себе они имели три посредника. Один исчерпал ресурс и рассыпался тончайшей серой пылью после девяти пересадок. Это их не смущало, Один из двоих десантников все равно находился в кристалле мыслящего. Въезд в пограничную зону был запрещен, и принимались меры против десантников. Часовые дежурили тройками, проводники не показывались из вагонов и так далее. Но внутри запретной зоны жили десятки тысяч людей. Они по разным делам выезжали за оцепление. И возвращались. Дежурный десантник недолго рыскал между кордонами. Лазейка отыскалась. И он рванулся к границе. Он проехал за оцепление, сидя в мозгу председателя колхоза. В поле, не доезжая деревни, приказал шоферу остановиться и подсадил в него второго десантника из посредника. Пожаловался. «Бисовый стражники, едва пронесло. Как будем уходить за кордон, смекаешь?» «Надо звери мобилизовать», — твердо ответил второй. «В этом теле не пройдешь. Кому идти в зверя, угол 9 «Тебе, треугольник. Бери меня в посредник». «Езжай к совке продавщицы передавай меня ей. У нее зверь свой, домашний. Слушай, когда я тебя пересажу в мурку, дам рукой направление к границе, понял? А где пробираться, ты знаешь. Понесешь третий посредник. Второй бросим. Действуй». Шофер нацелил цилиндрик в председательский лоб и дернул нитку. Очнувшемуся изумленному председателю он сказал «Крепко, крепко спишь, Борис Иванович». Угол 9 побыл председателем колхоза минут 15, не больше. И шустрый вездеход покатил, отблескивая на солнце чисто протертыми стеклами, по пшеничным и кукурузным полям, и прибыл в деревню. До государственной границы здесь было километра два. Треугольник завез председателя в бригаду, а сам подрулил к сельмагу. Совка-продавщица сидела за прилавком с книжкой. Покупателей не было, все в поле. Шофер спокойно подошел, достал посредник и выпустил угла в продавщицу, подставив руку, чтобы она не расшибла лицо о прилавок. «Здесь красивая местность», — сказала продавщица. «Побегу домой, Мурку подманивать. Давай-ка, посредник. Лучше сядь, не то бабахнешься, пол проломишь». Шофер очнулся, сидя у прилавка на пустых ящиках. Угол 9 успела спрятать посредник с треугольником и выпроваживала шофера, приговаривая — «Вот как расшибешь нам дядю Борю, пьяница ты, пьяница! Уходи домой, выспись!» Шофер, изумленно вертя головой и пожимаясь, завел машину. Он был десантником полчаса и тоже не заподозрил дурного. Это произошло в конце дня, а в сумерках продавщица вышла погулять, держа за пазухой толстую полосатую кошку. Рядом с деревней была яма пересохшего пруда. Женщина спустилась с откоса, огляделась, бросила кошке селёдочную голову. Мурка заурчала и впилась зубами в гостинице. Продавщица-десантник нацелилась посредником и дёрнула нить передачи. Зверь буквально взвился в воздух. Шерсть поднялась, тощий хвост распушился, как посудный ёрш. Потом кошка плюхнулась на тёплую землю, зашипела и несколько секунд яростно умывалась. Подняла голову и десантники посмотрели друг на друга. Через минуту случайный наблюдатель мог бы видеть странное зрелище. Женщина сидела на земле. Перед нею стояла кошка, держа в пасти зеленую трубку, слабо светящуюся в сумерках. Передней лапой кошка прижимала к земле короткую нить, тянущуюся из трубки. Второй посредник лежал в стороне, за кустами. «Живей, живей, кис-кис-кис!» — кис», промолвила женщина. Кошка дернула головой вверх, нить натянулась, и женщина повалилась на бок. Никто не видел, никто. Серый зверь метнулся из ямы. Отработанный посредник кошка спустила в кроличью нору. Подхватила свежий. На гребне пруда присела, чтобы запихнуть в рот, неуклюже, непривычной лапой болтающиеся нити. И по кустам, зарослям ежевики и дикого винограда, вдоль изгородей, прижимаясь к земле, подолгу высматривая, принюхиваясь, никем не замеченный треугольник ушел границы Посредник ему мешал. На каждой остановке десантник опускал его на землю и прижимал когтистые лапы, как мышь. Продавщица шла домой и удивлялась, как вышло, что она по дороге из Сельмага забрела в старый пруд. Последнее, что она помнила, разбитного покупателя, председательского шофера. Окошко перед рассветом миновало в полосу границы. К полудню изловила двух мышей-палевок и, сытая, вошла в деревню на той стороне пряталась от собак, от мальчишек и девчонок. Этот народ десантникам ни к чему. И снова в сумерках увидела подпрыгивающую фигуру. Это писарь деревенской управы делал вечернюю пробежку перед ужином. Треугольник живо махнул на каменную изгородь, укрепился на ней и едва не опоздал, так как писарь приближался очень быстро. К счастью, писарь остановился поглазить на большую полосатую кошку с неизвестным предметом в зубах он сказал философски. Коты — известные воры. Мышь? Нет, не мышь. Кусок сала? Нет, не похоже. Пшла прочь, воровка. Треугольник возился с посредником. Длинная нить наконец-то укрепилась между кошачьими пальцами подушечками. Рывок? Впустую. Нить передачи была слишком длинной, ее не удалось натянуть. «Рвет и терзает», — нравоучительно сказал писарь. шла дерзкая!» чем бы таким в нее... А, вот камень». Треугольник, взмякивая от усилий, обернул нить вокруг лапы и снова вздернул голову привычным движением. Так кошки вытягивают шею, когда носят котят. Писарь схватился за сердце. Он сел на пыльный щебень дороги, а кошка бросила к его ногам посредник. Кошачьи глаза в сумерках светились ярко и страшно. «Да продлит всемогущие твои дни, треугольник» проговорил угол устами легкомысленного писаря. «Ты отменно потрудился. В деревню прибыл знатный земляк, секретарь господина губернатора. С ним мы и продолжим наш путь». Треугольник нетерпеливо мяукнул. «Мяу-мяу!» — поддразнил угол, возвращая треугольника в посредник. Кошка-мурка слетела с изгороди и, приседая от непонятности, ринулась по своим следам домой. К котятам, теплой печке и жирным мышам в амбарушке» десантники двинулись дальше. Поутру секретарь губернатора, снова треугольник, повез их в губернский город. Там проделал пересадку самого губернатора. И десантники ринулись в столицу, и дальше за пределы страны по земле. Теперь, не стесняемые пограничными защитными зонами, четко разработанными мерами охраны штабов и правительств, не стесняемые ничем, они могли довести операцию «Вирус» до конца.